Глава 11. На столе уютно дымился самовар. Пахло сдобными пирогами и малиновым вареньем, а еще гречишным медом, моим любимым. Я восхищенно глотала слюнки, глаза разбегались от такого великолепия. Даже Иван повел носом в сторону стола и буквально воскрес. А я уж думала, до утра не к л и м а е т с я Несколько минут за столом раздавались только мерные чавканьи. т о л пустел, желудки наполнялись. Их обладатели постепенно приходили в чудесное расположение духа. Пока, наконец, на подносе не остался последний пирожок. Вся компания дружно уставилась на одинокое произведение кулинарного искусства, которым разродился Горыныч. С одной стороны, все наелись. С другой, не оставлять же такое д и в н о е аппетитное, тающее во рту л а к о м с т в а Так как я оказалась единственной дамой за столом, то справедливо рассудила, что лакомство должно достаться мне. Мужчины, как истинные рыцари, просто обязаны уступить. Беда в том, что ни змей, ни Иван моего мнения не разделяли. И только я потянулась за пирожком, с точностью повторили мой маневр. Я ухватилась за край подноса и потянула его на себя. Они последовали моему примеру. Мы пыхтели, ругались сквозь зубы, но упорство всем было не занимать. И тут, к всеобщему изумлению... В пещеру просунулась нахальная конская морда. Хитро зыркнула янтарными глазищами и клацнула зубами. Короткое смазанное движение головой и вожделенный пирожок исчез в наглой пасти, причем вместе с и з р я т н ы м куском подноса. «Ах ты тварь!» – вознегодовал Горыныч и ловко огрел нахальную скотину остатком подноса. Лошадь коротко взвизнула г от неожиданности и пустилась на утек. Распаленный праведным гневом змей, Сначала запустил вслед бедлянки столом, ничуть не заботясь о сохранности стоявшей на нем посуды, и ринулся следом, размахивая обломком Ваниного меча, и хуже ветряной мельницы. Первым пришел в себя Ваня. Он шумно сглотнул и заметил. Ничего себе, лошадка! Видала, как половину железного подноса скрупала? Раз и нету! Да, согласно п р о т я н у л я. Такими зубами только орехи колоть и бутылки открывать удобно. «Интересно, и много их тут таких? В смысле зубастых лошадей? Откуда я знаю? Тебе видней». «Почему мне?» – слегка опешил Ваня. «Ты местный, а я нет», – печатала я. Он как-то смущенно заерзал на своей лавке, словно я о б ъ я в и л его в и н о в н о м разгуле нечисти. «Он мой меч забрал», – шмыгнул носом детина. «Ну и что? У тебя есть меч? А у меня нет». «Ну, это уж совсем детский сад трусы на лямках. У меня еще коса есть, а у него нет». Давай теперь еще карманы вывернем и проверим, у кого мелочевки больше. Это тут при чем? При том, что почти стемнело, а мы в лесу, и вокруг шастают разные твари. Я с удивлением обнаружила, что он прав. За порогом пещеры стремительно темнело, а дверь в жилище змея как-то не была предусмотрена строителем. Досадная оплошность, заставившая меня побледнеть и понизить голос практически до шепота. И много у вас тут таких... — Не знаю. Люди, правда, не пропадают, но они до темноты домой возвращаются. Кому же в лесу ночевать охота? А скотина часто пропадает, иногда собаки во дворах так жутко воют. Словно в подтверждении сказанного в лесу раздался одинокий волчий вой. «Мамочки — Мамочки! — прошептала я, невольно поддвигаясь к парню ближе. Воображение услужливо н а р и с о в а л о кишмя, кишащую в зловещей темноте леса, нечисть. Я щедро поделилась познаниями о видах нежести и нечистой силы с парнем. Теперь мы оба почти седые страха сидели и дрожали, плотно прижавшись друг к другу. — Ты же ведьма! — простучал зубами Иван. — А откуда ты знаешь? — удивилась я. — Так я же всех в деревне знаю, а тебя первый раз вижу. — Ну и что? К нам ведьма должна была приехать. «Ну и что? Дверь наколдуй?» «Не-не-не могу. П Почему? И н -н нас этому не н е учили?» «Жаль», — огорчился он. «И мне жаль. Такая нужная вещь — дверь. А наколдовать не могу. Взгляд мой упал на фарфоровые осколки чашек на полу. «А д давай д а проход забарикодируем?» Предложила я гениальную идею. Д «Давай только чем? С столом?» Иван посмотрел взгустившийся за порогом сумрак и затряс головой, даже перестав клацать зубами от страха. «Нет, туда я не пойду». «Я тоже». «Я стол одна не донесу», вздохнула я. «Не очень боюсь, но этого вслух не сказала». «Давай вместе пойдем». Что ж, мысль здравая. Мы сомкнули ряды, плечом к плечу и с видом гладиаторов, идущих на смерть, промаршировали к выходу. плотно сгустившейся темноте отчетливо виднелись громады деревьев. На одиноко стоящей еле оглушительно ухнул филин, заставив нас синхронно подпрыгнуть от неожиданности. И г а г д и д и с т о л отбивая зубами чечетку, поинтересовался усекновитель доисторических ящеров. «Понятия не имею, честно созналась я. А давай на земле поищем?» «Да давай!» кивнул Ваня. Остатки стола обнаружились практически сразу. Крепкая дубовая столешница распалась на доске, в а л я ю щ и е с я возле самого порога. Отломанные ножки лежали тут же. Плачевное зрелище. И чем теперь баррикадироваться прикажете? Доски есть, а гвоздей нет. А мы их лавками подопрем. Идея мне понравилась. Доски стащили в пещеру, перегородили вход, подперли лавками, дровами, даже с Ковер сверху кинули. Баррикада получилась хлипкая, но уж какая есть. Мы обозрели плоды рук своих и вздохнули. з а о р у ж е н и е против нечисти устают секунд пять. И то, если нам к р у п н о повезет. «Может, ты круг магический нарисуешь?» – предложил Ваня. Я пожала плечами. «Ладно, круг-то круг. Только мой круг не устоит и перед муравьем. Но не будем разочаровывать местное население. Пусть хоть кому-то из нас будет спокойно». Да из чего мы взяли, что местных монстров заинтересуют наши сомнительные личности? Может, они вообще вегетарианцы или предпочитают исключительно говядину? б а р и к а д у пришлось разбирать. Все необходимое для круга нашли в пещере, пошарив по углам. Всего-то и нужно было найти что-нибудь символизирующее четыре стихии. С водой, огнем и землей проблем не возникло, а вот с воздухом обычно эту стихию символизирует перышко. Легкая, л е т у ч а е самое то. Но у змея ни одной подушки не обнаружилось. Кур он тоже не держал. ф и л и н ы с елки сманить не удалось, сбить тоже. Камень просвистел мимо, сбил мелкую ветку над головой птицы. Глаза филина резко увеличились в размерах, он укоризненно ухнул и предпочел ретироваться, оставив нас без последней надежды добыть перья. Надо ж е какой эгоист, мог бы сбросить парочку, мы бы и отвязались. Да, затея с перьями полностью провалилась. Магический круг без перьев и прочей атрибутики начертить вполне можно. В принципе, магическим кругом является любой круг, начертанный магом. От мага требуется лишь сосредоточиться на подвластной ему стихии. Но это действует только у магов, а у меня с этим не стыковочка. Поэтому я и выбрала из всех существующих кругов самый нетрадиционный. Почему именно такой? Да потому что в обычных учебниках схему этого круга не упоминают. Он относится к запрещенной магии. Откуда я знаю запрещенную магию? Из запретной библиотеки, разумеется. Честно говоря, я понятия не имела, что библиотека запрещенная. Дверь как дверь, комната как комната. Откнулась я на нее совершенно случайно. Просто со мной в школе никто не хотел дружить. Я слишком отличался от остальных. Ученики недоумевали, почему меня до сих пор треском не выгнали вон. Я разделяла их мнение. С магией я не дружила ни в теории, ни в практике. Поэтому ученики из семей ведьм и магов водиться со мной не хотели. Правда, они считали дружбу со всеми, кто не являлся выходцем из магических семей, ниже своего достоинства. А обычные ученики обладали хоть сколько-нибудь выраженным даром, которого у меня не наблюдалось. Поэтому и в школе, и в академии... Я была довольно одиноким ребенком. Даже при подготовке заданий в библиотеке мне доставались только те книги, которые не понадобились другим ученикам. Так было до тех пор, пока я не обнаружила совершенно неприметную комнатку, скрытую заговорящей дверью. Дверь тоже меня ничем не удивила. В период сессии у нас таких только чудес не наблюдалось. И это несмотря на противомагическую защиту, наложенную в целях безопасности на Академию Волшебства. Даже при таких серьезных мерах предосторожности находились самородки, умудряющиеся разрушить Альма-Матер практически до основания. Академию восстанавливали, самородка в спешном порядке отправляли на остров Маргидон для обучения на боевого мага, и так до следующего раза. Дверь отказывалась меня впускать. В ответ я пригрозила ей сожжением. Причем не магическим огнем, а так, облить бензинчиком и бросить спичку. Дверь задрожала от страха и услужливо распахнулась. Огромная комната была заполнена т е л о ж а м и с книгами. Сколько их там было, не берусь сказать, но очень много. Приятно поразило полное отсутствие учеников. Я притащила стул, маленький складной столик, тетради и конспекты. К немалому разочарованию почти все книги оказались на непонятных языках. Но я не унывала и записалась на ф а к у л ь т а т и в профессору Лингвису, преподающему иностранные и волшебные языки, включая эльфийский, гноми и прочие, чем немало порадовало старенького профессора. Единственный предмет, где я действительно добросовестно изучала древние манускрипты и старалась расшифровать мертвые языки. Все было бы хорошо, только однажды я решила написать курсовую работу на тему «Магия крови в боевых заклинаниях практикующего мага». Ничего не подозревающий о происхождении первоисточников магистр боевых магических искусств я р а м и р Добронравов прочел плод моих ночных бдений в запрещенной библиотеке и тронулся умом. Говорят, когда его забирали в спецбольницу для свихнувшихся магов, стены его комнаты плакали кровью. Вот так и обнаружилось, что так часто посещаемая мной библиотека, которую я считала своим убежищем от внешнего мира, запретная. Ее спрятали в стенах Академии, потому что темным силам вряд ли удастся пробраться туда незамеченными. А вот я у м у д р и л с я отыскать помещение, тщательно скрытое от посторонних глаз. Здесь были собраны книги, которые в последнюю войну магов сочли опасными. Ректор Академии меня сурово отчитал. Библиотеку перенесли. За курсовую поставили «Отлично» и благополучно запретили к прочтению. Теперь настал черед попробовать приобретенные знания на практике. Насчет результата особо обольщаться не приходилось, зато да сам ритуал постановки «Магического круга» выглядел мистически внушительно, поэтому я выбрала именно его. «Неужели придется отказаться от круга только потому, что злосчастный филин благополучно сделал ноги в крылья, тем самым лишив меня недостающего компонента?» «Стоп! Когда меня останавливали такие мелочи?» Пришлось вернуться в пещеру и внимательно общарить углы по второму кругу. «Сложное дело, когда не имеешь понятия, что ищешь». Наконец, в одном из темных углов от моей любопытной физиономии испуганно метнулся паук. «Ага, попался, голубчик!» Я ловко с т а п л а ажурную паутину. Несчастный обездоленный паучок в панике заметался по нагло разграбляемому имуществу. «Извини, дружок, очень нужно!» – сочувственно вздохнула я, сдувая бездомное насекомое с пальцев. Паучок шустро умчался куда-то в щель. Мне показалось, или он действительно погрозил оттуда лапкой? «Спокойно, Вика!» «Так и до зеленых человечков дофантазироваться да можно!» «Коль из стенок лезут руки, не пугайся, это глюки!» – утешила я саму себя. Для начала я начертила мечом вокруг холма круг. Ваня сопровождал меня в качестве телохранителя. С факелом в руке исправно шарахался от каждого шороха. Затем я, напевая соответствующие заклинания, вырыла четыре ямки и торжественно закопала в одну из них уголек, другую – землю из пещеры, в третью влила чашку воды четвертую положила паутину. Как только паутина была закопана, по всему контуру круга пробежали голубые я з о ч к и пламени. Ваня уважительно присвистнул, поэтому не услышал мой удивленный вскрик или подумал, что так полагается по ритуалу. Магический огонь угас, но стоило мне закрыть глаза, я его видела. Мало того, он четко отпечатался в сознании. Я остро ощущала вибрацию магического контура, и растерянно моргала глазами. Интересно, так положено или нет? И спросить-то не у кого. Вот ведь заковыка. Баррикаду сложили вновь. Я тихо свернула с калачиком на ковре возле очага. Глаза тут же закрылись. «Будить, только если нечисть начнет меня есть», — сонно пробормотала я. «Хотя тогда будет уже поздно». Это я додумала, засыпая. Снился странный сон, будто кто-то настойчиво скребется в мое сознание, и просит впустить. Разбудил меня Ваня. б е с ц е р е м о н н ы е толчки в бок в ы в е т у т из себя кого угодно, а я так вовсе впала в бешенство. Причем с просунок я за себя не отвечаю. Незаметный жест рукой, короткая вспышка и огорченный вопль. «Уй, за что?» проснулась и не поверила своим глазам. Пещеру скудно освещал свет от догорающих углей. По центру, совершая невообразимый па, с к а к а л а нечто человекообразное, но с пятачком, поросячьими ушами и хвостиком. Но и танец заставит побелеть от зависти южноафриканское племя т у м б а ю м б а Куда там их ритуальным танцем до наших? При ближайшем рассмотрении танцор оказался Ваней. «Ура!» – радостно включала я и запрыгала по комнате. «У меня получилось! Я умею колдовать!» б а н я надолся, как м ы ш ь н а крупу. В глубине души где-то очень глубоко. Я понимала, что причины у парня есть. Нежданно-негаданно обзавелся п р о с я ч и м пятачком, ушками и хвостиком. Причем этот комплект на маленькой свинке смотрится очаровательно, а на лице и фигуре бугая странно. А нечего было меня будить. Вместо оправданий фыркнула я. Но не люблю я внезапных побудок. Сон – это одно из немногих удовольствий, которые я ценю. Там г а р ы н ы ч пришел. Обиженно шмыкнул пятачком Ваня. «И из-за такой ерунды ты меня разбудил?» Смутилась я. «Мне что, полагается ему хлеб-соль вынести?» Он говорит, твой круг не дает ему войти. «Серьезно? Ну дела!» Еще и круг сработал как надо. Просто день сюрпризов. Вернее, ночь. «Стоп!» Круг рассчитывался на нежить и всякую там нечистую силу. «Горыныч зомби?» и м а м дорогая, и когда только успел?» «Значит, змей уже зомби». И стоило будить меня из-за каких-то пустяков, нарочито спокойно заявила я, хотя внутри меня все похолодело и оборвалось. С живыми мертвецами мне еще сталкиваться не приходилось. А уж таких размеров и подавно. Слышала зомби небольшие поклонники солнечного света. Может, к утру ему надоест топтаться у порога, и он уйдет? Хотя продуктов у нас навалом. Воды тоже. Выдержим недельную, а то и месячную осаду. Ладно, небрежно махнула я рукой. з а в т р проснусь и упокою. — А как быть с мужиком? — Каким мужиком? — в с т р е п е н у л с ь я. Иван махнул рукой в сторону выхода. — Там с Горынычем стоит мужик. Говорит, ты у него меч свистнула. — Какой меч? Взгляд мой наткнулся на позолоченные ножны. — Ах, этот! Но его хозяин лежал в гробу и не дышал. — Ну, точно. Мертвец ожил и вернулся за своим мечом. — Надо ж, какой жлоб! Клинок пожалел для бедной беззащитной девушки. И его завтра утром упокою, м а х н у л с я я. Если, конечно, удастся. Но слух по понятным причинам этого я не сказала. Зачем смущать сомнениями неокрепшие умы? Тем более упокоивать ходячих мертвецов я еще не пробовала. А вдруг получится? С кругом получилось же? На этой оптимистичной ноте я погрузилась в сон. Не будить, прошептала я или, может, только подумала. Впрочем, не важно.